Река бежит весело, шаляя и играя. Она то разольется в широкий пруд, то стремится быстронитью, нитью или присмиреет, будто задумавшись, и чуть-чуть ползет по камешкам, выпуская из себя по сторонам резвые ручьи, под журчание которых сладко дремлется. Весь уголок, верст на пятнадцать или на двадцать вокруг, представлял ряд живописных этюдов, веселых, улыбающихся пейзажей. Песчаные отлоги берега светлой речки,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 В ноябре начинается снег и мороз, который к усиливается до того, что крестьянин, выйдя на минуту из избы, воротится непременно с синим на бороде. А в феврале чуткий нос уж чувствует в воздухе мягкое веяние близкой весны. Но лето. Лето особенно упоительно в том краю. Там надо искать свежего, сухого воздуха, напоенного не лимоном и не лавром, а просто запахом полыни.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 сопутствующих какой-нибудь леди в прогулках к угрюмой развалине и поспешающих крепкий замок, где их ожидает эпизод о войне двух роз, рассказанный дедом. Дикая коза на ужин, да пропетая молодой мисс под звуки лютни баллада. Картины, которыми так богато населило наше воображение перо Вальтера Скотта. Нет этого ничего. Нет. Этого ничего не было в нашем краю. Как все тихо.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 и потом шагнуть прямо на крыльцо. Другая изба прилепилась к пригорку, как ласточки на гнездо. Там три очутились случайно рядом, а две стоят на самом дне врага. Тихо и сонно все в деревне. Безмолвные избы отворены настежь, Не видно ни души. Одни мухи тучими летают и жужжат в духоте. Водя в избу, напрасно станешь кликать громко. Мертвое молчание будет ответом,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 напитывается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни его окружающей. Нельзя сказать, что Путра пропадала даром в доме Обломовых. Стук ножей, рубивших котлеты и зелень в кухне, долетал даже до деревни. Из людской слышались шипения веретена, да тихий, тоненький голос бабы. Трудно было распознать, плачет ли она или импровизирует за унывную песню без слов.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 Потом позовет с собой Настасью Ивановну или Степаниду Акаповну или другую из своей свиты погулять по саду с практической целью посмотреть, как наливается яблоко, не упало ли вчерашнее, которое уже созрело, там привить, там подрезать и тому подобное. Но главную заботой была кухня и обед. Об обеде совещались с целым домом, и престарелая тетка приглашалась к совету,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 Нет добрых волшебниц, хотя и шутит он с улыбкой над сказаниями няни, но улыбка эта неискреннее. Она сопровождается тайным вздохом. Сказка у него смешалась с жизнью, и он бессознательно грустит под час. Зачем сказка не жизнь, а жизнь не сказка? Он невольно мечтает о Милитрисе Кербитиевне. Его все тянет в ту сторону, где только и знают, что гуляют, где нет заботы печали. У него навсегда остается расположение полежать на печи, походить в готовом, незаработанном платье и поесть на счет доброй волшебницы. И старик обломов, и дед выслушивали в детстве те же сказки, прошедшие стереотипным изданием издании старины в устах нянек и дядек сквозь века и поколения. Няня, между тем, уж рисует другую картину воображению ребенка. Она повествует ему о подвигах наших ахиллов и улисов, Обудали Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алёши Поповича, о полконе богатыре, о колечище прохожим, о том, как они странствовали по Руси, побивали несметные полчища бусурманов, как состязались в том, кто одним духом выпьет чару зелена вина и не крякнет, потом говорил о злых разбойниках, о спящих царевнах, о каменелых городах и людях, наконец переходил к нашей демонологии, к мертвецам, к чудовищам,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 Скрипи, скрипи, нагали, повая! Я по селам шел, по деревне шел, Все бабы спят, одна баба не спит, На моей шкуре сидит, мое мясо варит, Мою шерстку прядет и так далее. Когда медведь входил, наконец, в избу И готовился схватить похитителя своей ноги, Ребенок не удерживал, он с трепетом и визгом Бросался на руки к няне, у него брызжут слезы из испуга,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 Стук ставни и завывание ветра в трубе заставляли бледнеть и мужчин, и женщин, и детей. Никто в крещение не выйдет после девяти часов вечера один за ворота. Всякий в ночь на Пасху побоится идти в конюшню, опасаясь застать там домового. В верили всему. И оборотням, и мертвецам. Расскажут ли им, что копна сена разгуливала по полю, они не задумываются и поверят.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 как к чему-то мудреному, нешуточному, не томили его над книгами, которые рождают в голове тьму вопросов, а вопросы гложат умы, сердца сердце и сокращают жизнь. Норма жизни была готова и преподана им родителями, а те приняли ее, тоже готовы от дедушки, а дедушка от прадедушки, заветом блюсти ее целость и неприкосновенность, как огонь весты. Как что делалось при дедах и отцах, так делалось при отце Ильи Ильича.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 Как это она так долго держится? Начались заботы и толки, как поправить дело. Пожалели на сетке с цыплятами и медленно разошлись по своим местам, настрого запретив подводить галерей галереи Илью Ильича. Потом, недели через три, велено было Андрюшке, Петрушке, Ваське, обрушившиеся доски и перила оттащить к сараям, чтобы они не лежали на дороге.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 при дневном свете. Это частью делалось по привычке, частью из экономии. На всякий предмет, который производился не дома, а приобретался покупкой, обломовцы были до крайности скупы. Они с радушием заколют отличную индейку или дюжину цеплят к приезду гости, но лишние изюминки в не положат. И побледнеют, как тот же гость самовольно вздумает сам налить себе в рюмку вина. Впрочем, такого разврата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 а остальная уже пять лет как развалилась в куски и слезла. того же, может быть, и ворота все кривые, и крыльцо шатается. Но заплатить за что-нибудь, хоть самое нужнейшее, вдруг двести, триста, пятьсот рублей, казалось им чуть не самоубийством. Услыхав, что один из окрестных молодых помещиков ездил в Москву и заплатил там за дюжину рубашек триста рублей –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 Домашней работы сапог Ильи Ивановича. Еще стены часы в футляре глухо постукивают маятником. Допорванное порванное время от времени рукой или зубами нитка у Пелагии Игнатьевны или у Настасии Ивановны нарушает глубокую тишину. Так иногда пройдет полчаса. Разве кто-нибудь зевнет слух и перекрестит рот, промолвив «Господи, помилуй!» За ним зевнет сосед, потом следующий. Медленно, как будто по команде, отворяет рот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 «Ай, дай-то, Господи! Да нет, она ближе праздника не будет. Кто-то бы радости, кто-то бы обнялись да наплакали с ней вдвоем, а к заутренней и к обедне бы вместе. Да куда мне за ней? Я даром, что моложе Ани выстоять мне столько!» «А когда бишь она уехала от нас?» — спросил Илья Иванович. «Кажется, после Ильина дня?» «Что ты, Илья Иванович, всегда перепутаешь. Она и семика не дождалась»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 «Затеет игры разные. Такая права». «Да, светская дама», — заметил один из собеседников. «В третьем году она из гор выдумала кататься. Вот как еще Лука Савич бровь расшиб». Вдруг все встрепенулись, посмотрели на Луку Савича и разразились хохотом. «Как это ты, Лука Савич? Ну-ка, расскажи!» — говорит Илья Иванович и помирает со смеху. И все продолжают хохотать. И Илюша проснулся, и он хохочет. Ну чего рассказывать, говорит смущенный Лукасавич. — Это все он, Алексей, на выдумал. Ничего и не было совсем. Э, -э, э, хором подхватили все. Да как же ничего не было? Мы это умерли разве? А лопта, лопта, он и до сих пор рубец виден. И захохотали. Да что вы смеетесь? Старается выговорить в промежутках смеха Лукасавич. — Я бы и не того. Да все Васька разбойник, саласки старый, подсунул. Они разъехались подо мной. Я и того. Общий хохот покрыл его голос. Напрасно он усилился досказать историю своего падения. Хохот разлился по всему обществу. Проник до передней и до девичьей. Объял весь дом. Все вспомнили забавный случай. Все хохочут долго, дружно, несказанно, как олимпийские боги. Только начнут умолкать. Кто-нибудь подхватит опять и пошло писать.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 Да, «Да целы ли те салазки-то?» Едва от смеха выговорил один из собеседников. Опять смех. Долго смеялись все. Наконец стали мало-помалу затихать. Иной утирал слезы, другой сморкался, третий кашлял неистово и плевал, с трудом выговаривая. «Ах, ах ты, Господи! Задушила мокрота совсем! смешил тогда, ей поху, Такой грех! Как он спиной-то кверху, а полы кафтана рость!" Тут следовал окончательно последний. Самый продолжительный раскат хохота. И затем все смолкло. Один вздохнул, другой зевнул слух с приговоркой. И все погрузилось в молчание. По-прежнему слышалось только качание маятника, стук сапог обломова, да легкий треск откушенной нитки. Друг Илья Иванович остановился посреди комнаты с тревоженным видом, держась за кончик носа. «Что это за беда? Смотрите-ка!» — сказал он.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 А то как это можно покойник? Все путаю, сказал Илья Иванович Где у, тут упомнить? То сбоку нос чешется То с конца, то брови Сбоку, подхватила Пелагея Ивановна Означает вести Брови чешутся Слезы Лоб кланится С правой стороны чешутся Мужчине, с левой женщине Уши зачешутся Значит к дождю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 Сидят подолгу, глядя друг на друга, по временам тяжко о чем-то вздыхают. Иногда которая-нибудь и заплачет. Что ты, мать моя? спросит тревоги другая. О, грустно голубушка, отвечает Стяжкин вздохом гости. Прогневали мы Господа Бога окаянный, не бывать добру. Ах, не пугай, не стращай, родная! прерывает хозяйка. Да, да, продолжает та. Пришли последние дни, восстанет язык на язык, царство на царство. Наступит светопредставление. выговаривает наконец Наталья Фадеевна, и обе плачут горько. Основания никакого к такому заключению со стороны Натальи Фадеевны не было. Никто ни на кого не восставал, даже кометы в тот год не было. Но у старух бывают иногда темные предчувствия. Изредка разве это провождение времени нарушится каким-нибудь нечаянным случаем?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 — спросил у мужика. — Кто тебе дал? — А на дворе, где я приставал в городе-то, слышь ты, — отвечал мужик, — с ты приходили два раза спрашивать, нет ли обломовских мужиков. Письмо, слышь, к барину есть. — Ну? — Ну, я перво перво-наперво притаился. Солдат и ушел с письмом-то. Да Верхлевский дичок видал меня. Он и сказал. — Пришел в Другарять. Когда пришли в Другарять-то... Ругаться стали и отдали письмо. Еще пятак взяли. Я спросил, что, мол, делать мне с ним? Куда его деть? Так вот, велели вашей милости отдать. А ты бы не брал, сердито заметила барыня. Я и то не брал. На что, мол, нам письмо-то? Нам не надо. Нам, мол, не наказывали писем брать. Я не смею. Подите вы с письмом-то. Да пошел больно ругаться солдат-то.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 — А вот тут пишут, — читал он еще, — что сочинение госпожи Жан-Лис перевели на российский язык. — Это все чай для того переводят, — замечает один из слушателей, мелкопоместный помещик, — чтоб у нашего брата, дворянина, деньги выманивать. А Илюша ездит, да ездит учиться к Штольцу. Как только он проснется в понедельник, на него уж нападает тоска. Он слышит резкий голос Васики, который кричит с крыльца «Антипка, закладывай пегую, борчонка к немцу вести. Сердце дрогнет у него. Он печально приходит к матери. Та знает от чего и начинает золотить пилюлю, втайне вздыхая сама о с ним на целую неделю. Не знают, чем и накормить его в то утро. Напекут ему булочек и крендельков. Отпустят с ним соленье, печенье, варенье, пастил разных и других всяких сухих и мокрых лакомств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 Замечая, напротив, что, возвратясь в субботу от немца, Ребенок худ и бледен. «Долго ли до греха?» — говорили отец и мать. «Учение-то не уйдет, а здоровье не купишь. Здоровье дороже всего в жизни». Видишь, он из учения как из больницы воротится. Жирок весь пропадает, жиденький такой». «Да и шалун, все бы ему бегать». «Да», — заметит отец, —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 Захочется пуститься бегом по деревне, потом в поле, по буеракам, в березняк, да в три скачка броситься на дно оврага. Или увязаться за мальчишками и играть в снежки, попробовать свои силы. Бесенок так и подмывает его. Он крепится, крепится. Наконец, не вытерпитый друг без картуза. Зимой прыг с крыльца на двор. Оттуда за ворота. Захватил в обе руки по кому снега и мчится куча мальчишек.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 к вечеру еще малины и продержали дня три в постели. А ему бы одно могло быть полезно – опять играть в снежки.